Глава 8. Игорь находился в Австрии третий день. Он отвез Алену в реабилитационный центр. Долго разговаривал со специалистами и наконец, сегодня в ночь должен отправиться домой. В этот раз повезло: В аэропорту их встретила родная тетка Алены, сестра отца Сьюзана. Алена единственная близкая родственница для 50-летней Сьюзанны. Три месяца назад в автокатастрофе погиб ее единственный сын. Совсем мальчишка, едва отметивший совершеннолетие. Муж умер давно, как и родители. Сьюзана отвлекла Алену и, главное, не дала Игорю сорваться на жену. Сравнять ее со стенами гостиницы, где они остановились. — Ты хочешь избавиться от меня? — выговаривала Алена скрипучим голосом. Благо, на нее еще действовали препараты. Вспышек агрессии не должно быть. «Я хочу, чтобы ты вылечилась», — устал, — повторил Игорь. На самом деле он уже не знал, чего он хочет, что делает в этом номере с чужой, по сути, женщиной, от присутствия которой он смертельно устал. Тогда она откинулась на спинку кресла, вытянув ноги, потянула за пояс халата, медленно обнажая плечи. «Как жесть доброй воли!» «У меня встреча!» — отрезал Игорь. — Невероятно! Еще полтора года назад он бы провел время с Каких-то полтора года назад он еще считал ее своей женой во всех смыслах. Сейчас же лишь надеялся, что гримас отвращения не исказило лицо слишком очевидно. — ж Нет никакой встречи! — Нет. — Нет встречи или уже Он не стал уточнять, схватил телефон с низкого столика и двинулся к выходу. Любовь и поддержка близких – главное правило на пути реабилитации страдающего от алкогольной зависимости человека. Услышал след пункт из цветного буклета рехаба, куда они направлялись. Красочная глянцевая бумага обещала излечение от всех напастей, избавление от бед и новую безоблачную жизнь. «Твою мать! Поддержка близких! Единственная поддержка, которую в состоянии оказать Игорь своей жене — не размазать ее тело по кафельному полу просторной ванной комнаты в номере Твин!» «Я поддерживаю тебя!» Игорь обернулся, гася привычное уже раздражение. «Иначе что бы я здесь делал? Но я не стану трахать пропитое существо с залитым алкогольным сознанием. То, что Алена не пила несколько дней, ничего не меняло. Он забрал ее из клиники в Санкт-Петербурге с намерением не отпускать из поля зрения ни на час до момента, когда сдаст в рехап. Ты не дал мне попрощаться с девочками, — понеслась ожидаемая череда упреков. — Я купила им подарки. — Обязательно передам то, что ты купила в киоске в аэропорту, — выплюнул он. — Как же хотелось послать ее нахер, жутко хотелось. Алена вспомнила о детях в последний момент. Игорь готов поставить на кон свои почки. Целью была алкоголь, а не детские журналы и пара плюшевых игрушек. Еще несколько слов, произнесенных женой, Игорь взорвался бы, как пара тон тротила. Благо, в это время в номер поднялась остановившаяся в той же гостинице Сьюзана. Она, не обратив внимания на полуголую племянницу и раскаленного добила от злости родственника, утащила Алену на улицу прошвырнуться по магазинам, как нарочито небрежно бросила в дверях. Игорь был уверен, Сюзанна проследит, чтобы в рот племянницы не попало ничего крепче минеральной воды. На следующий же день отвезли Алену, сдав с рук на руки высококлассным специалистам, обещающим в очередной раз помочь богатой клиентке. Клиника действительно считалась одной из лучших. Претензий к врачам у Игоря не было, они делали, что могли. Сотворить чудо могла лишь Алена, а у нее такого желания не было. Рехапанов воспринимала как эдакий дом отдыха с более строгим режимом, чем в спа-отеле, но отдых есть отдых. Позже Игорь Сьюзанной отправились в город обговорить график посещений, когда их позволят лечение и этапы реабилитации. Сьюзана вызвалась навещать племянницу, оказывать поддержку и составлять компанию в случае надобности. Игорь не возражал. Прилетать и видеть лишний раз жену он не хотел. Когда, казалось, все обговорили и стрелки перевалили за 18 часов, речь зашла не об Алене. сьюзана несмотря на горе и возраст, все еще привлекательная женщина, сидела напротив Игоря, задумчиво цокая вилкой по фарфору. Они заказали потафель шпицу. Сьюзанна половину порции, Игорь две. «Ты веришь, что в этот раз ей помогут?» Сьюзанна посмотрела в упор на Игоря, напоминая ему тестя. «Они похожи. Алена, Сьюзана и Лео, отец Алены». Армянская кровь брала уверенный верх над кровью славянской, перемешанной в этих людях. Отец Сьюзанны и Лео был армянином, мать белорусска. Сьюзанна вышла замуж в Армении, а Лео женился на русской. Всю сознательную жизнь прошел в России» того и дочь назвали русским именем Алена. «Нет», — прямо ответил Игорь. Сразу после возвращения домой он собирался заняться бракоразводным процессом, максимально сгладить удар по девочкам, себе и, естественно, жене. Несмотря ни на что он не желал ей зла. Если бы Игорь был уверен в адекватности жены, он бы обговорил юридические детали, оформил финансовые обязательства и развелся с миром. «Дети, естественно, должны остаться с ним. Это не вызывало никаких сомнений». «Ты молод», — сказала сьюзана. «Тебе нужно подумать о личной жизни». Брови Игоря изогнулись в удивление. Странный поворот беседы. Они никогда не были близки с Сьюзанной настолько, чтобы обсуждать его личную жизнь. Он видел родственницу на собственной свадьбе. Несколько раз она приезжала в Питер в гости или по делам. И еще на похороны брата душевных разговоров на кухне не вели, на брудершафт не пили, да и на «ты» перешли совсем недавно, когда она принялась опекать племянницу. До смерти сына Сьюзанна не слишком интересовалась Аленой, а уж Игорем тем паче. С детьми сложно устроить жизнь. После минутной паузы продолжила Сьюзанна. Не беспокойся, девочки не мешают. Отрезал он, понимая, куда конит Сьюзанна. Не интересует. «Пока», — она выразительно посмотрела, — «пока они мешают. Пойми, мало какая женщина согласится на довесок. Прости, прости, знаю, звучит отвратительно, но так устроен мир и женщины. Мы думаем только о родных детях. Мало кто соглашается воспитывать чужих, и ничтожно мало тех, кто полюбит их. Понимаешь?» «Понимаю», — спокойно кивнул Игорь. «Значит, я не женюсь. Он пренебрежительно развел руками». И такой вариант он тоже рассматривал. Единственный поворот событий, который не устраивал Игоря, оставаться рядом с женой. Мужчина не может быть один. А я не один. Нагнулся через стол, смотря прямо в глаза, пугающе похожие цветом и выражением на Алёнины. У меня есть Алиса и Алина. Ты не до конца понимаешь, что тебя ждет. Сьюзанна откинулась на спинку стула. Нервно поёрзала, выпрямилась, словно коу проглотила. Девочки становятся старше. Они начнут задавать вопросы, на которые у тебя попросту не будет ответов. Ты рискуешь упустить их, как Лева упустил Алену. Когда умерла его жена, Алене было тринадцать лет. Наша мать хотела забрать ее, он заупрямился, сказал, что сам справится с воспитанием ребенка. Чем все закончилось, ты видишь. Отдай, девочек, мне. Я еще достаточно молода, у меня есть время вырастить их, обеспечено. Да и дед позаботился об их будущем. Я откажусь от имущественных прав, материальной помощи, любые твои условия, только отдай мне внучек. Девочки — единственные, кто остались у меня, не считая Алены. Но она пропащая душа, а для них я могу многое сделать. Ты молод, здоров, родишь себе детей другой женщины. Сьюзанна. Тебе, говорит, отчаяние после смерти сына? Знаю. Моего мальчика не вернуть, как не вернуть мужа, брата, родителей. Но для малышек я могу сделать многое. Мне жаль, Сюзан. Не отказывай, мне прошу. Послушай, я не запрещаю тебе видеть внучек. Ты можешь приезжать, даже переехать в Россию. Я помогу. Мы бываем в Швейцарии и Австрии каждый год. Никто не лишает ни их, ни тебя родственного общения, но... «Обещай, что подумаешь». В отчаянии воскликнула Сьюзанна. Респектабельная публика ресторана обернулась на эмоциональный выброс русской. Нет, он решил не рубить хвост по частям. Лучше приезжай к нам в гости. Девочки будут рады. Думаешь, в глазах женщины стояли слезы. Они будут рады мне? Естественно. Он мягко улыбнулся и закруглил разговор. Его ждала сумка в гостинице и ночной рейс домой. Игорь не вукавил. Лиса и Лина помнили Сюзану. с удовольствием общались по интернету, радовались ее приезду, не упускали возможности встретиться с ней, приезжая с папой на горнолыжные курорты. В тонкости расставания не вникали, как и не поняли до конца горе, постигшее сюзану а любить любили, были искренне привязаны. Не хотелось чинить препятствия в общении с немногочисленной родней со стороны Алены.